«Ну, теперь нам нечего больше делать», — сказал Николь. «Поэтому я предлагаю...» «Что?» — спросил Барбекен. «Лечь спать». «Вот тебе на!» — вскрикнул Ордан. «Мы уже сорок часов не смыкали глаз. Несколько часов сна восстановят наши силы». «Ни за что не лягу!» — воскликнул Мишель. «Ну что ж, вольному воля, а я уже сплю».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 «Придаю судьбу свою на волю неба», — сказал он.